находятся на краю падения и не только полного разорения, но даже нищеты. Теперь от всех их прежних поместьй, дворцов и сокровищ остались лишь последние крохи. Им принадлежит только резиденция. Но сам дом, так называемая резиденция, прекрасное, величественное старинное здание —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 смотрели в этот двор, словно сомкнутые глаза спящего великана, а высокие каменные арки верхней галереи зияли, как зевающие рты. Солнце весь день заливало с разных сторон этот мощеный двор и рисовало причудливые силуэты теней на стенах и на плитах двора и протягивало узкие полосы теней от тонких колонн на полу галереи. В нижнем этаже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 или горца контрабандиста для того, чтобы приостановить процесс полного умственного вырождения этой семьи и видоизменить близкое к идиотизму отупение и неподвижность матери в подвижные недомыслие и чудачество или простоватость сына. Однако из них двоих я все же предпочитал мать. Филипп, мстительный вместе с тем податливый,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 Более точно было так. «Радость пришла к нам с мукой стыда, горе в лилейном венке на челе, радость нам указала на солнце прекрасное, Иисусе сладчайший, как чудно горело оно! Горе же нам указало рукою своей изможденной, на тебя, мой сладчайший Иисус!» Мне стало невыразимо совестно за мой неделикатный поступок.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 Сеньерита во многом хорошо осведомлена, но семья ее совершенно невежественна». «И мать так же?» — спросил я. «Да, и мать также спросил я — отозвался Патер, нюхая табак. «Но Филипп юноша благонамеренный», — добавил он. «Мать странная женщина», — заметил я. «Да, очень-очень странная», — согласился со мной Патер. «Мы с вами, досточнимый мой отец», —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 Падре уже стар, он в преклонных годах, а слаб и потому смотрит на все сквозь пальцы. Мало того, говорят, что его там околдовали, но зато у его паствы теперь раскрылись глаза. Люди поняли, наконец, опасность такого соседства, поняли, что если они еще дольше будут терпеть это, то сами зато дадут ответ Богу, или же сами погибнут с нечестивцами. И вот не сегодня-завтра, во всяком случае скоро,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 Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читал Александр Коврижных.